ищут. Они ищут его. Чужое заклятие было прямым, грубоватым, но сильным. Кордвейн как раз натаскивал своего ученика замечать подобные чары. Что ж, лишнее напоминание, что задерживаться не следует. Если сумеют нацелиться, ему не сдобровать. Маг он еще не слишком умелый. Был соблазн развернуть демонов, бросить в атаку. Тут на просторе они бы разгулялись. Но нет, Матфей Сидорти, ты не тот наивный дурачок, кого сдали в монастырь сил святых. Ты знаешь, когда надо вперед, а когда и назад. И не теряя больше времени, Матфей принялся открывать дорогу за небо. — Что там происходит? — зло прошипело Сежес. Глаза чародейки закатились... Вид был жутковатый, однако она не падала в обморок и не теряла сознания. Она поистине смотрела внутрь собственной головы. «Что они там творят, хотела бы я знать!» Твари впереди перешли на бодрую рысь. Торопятся. Бросил сквозь зубы Кертинор. «Они уходят», — проговорила Тайда. Повела рукой, деревянный меч возник в кулаке, словно из ниоткуда — придя на зов. «Их надо перехватить немедля». «Куда они уходят, госпожа?» — возопила Сежес. «И как их перехватывать?» Вместо ответа Сиамни послала коня вперед. Кертинор выругался. Невозмутимые вольные глянули на своего капитана с изумлением и поскакал следом. Сежес с баламутом старались не отставать. Имельсторн в руке Сиамни был вскинут, И, казалось, со острия его срываются зеленые искры. же заморгала, всматриваясь. Нет, не искры. То окружатся крошечные зеленые листки, свежие, молодые, словно только что распустившиеся. Сиамни Аектакан не была магичкой, не знала никакого чародейства, никаких заклятий. Тот, прежний Эмильсторн, алкавший крови и мести, вел ее за собой, и, видящий народа Дану, не требовалось иного волшебства. Сейчас же, вызванный из небытия ее кровоточащей памятью, деревянный меч сам подсказывал, что делать. Тайда точно на наяву видела завихрявшиеся призрачные потоки, что неслись над миром, подобные незримой метели. И сейчас эти потоки, повинуясь чужой воле, стремительно складывались во что-то подобное широкой дороге прямо вверх, в небо и... и сквозь него, в неведомые пределы. Твари уходили именно туда. Они не приняли боя, они бежали. Но тот или те, кто привел их сюда, в Мельин, не должны были уйти. Матфею пришлось задержаться. Дорога в небо получилась скверной, малоустойчивой. Его словно под руку толкал кто-то, и приходилось, стоя на земле, поддерживать грозящие вот-вот развалиться чары. Демоны уходили, по-прежнему бурчая-подвывая. Мало было еды, мало! А Матфей, оставаясь позади, словно бы дирижировал оркестром. Мост сквозь облака грозил вот-вот рухнуть. Погоня его почти настигла, И похоже преследователи были в себе более чем уверены. Они не повели за собой армию, их явилась горстка, но горстко это чувствовал Матфей, стоит многих полков. Кто-то же перебил его крылатых, залетевших в глубь городских кварталов. Он невольно оглянулся, Опасности пугала и завораживала. Повернуться спиной к ней никак не получалось. Да, чуть больше десятка. Воины, две женщины и гном, кажется. Взгляд Матфея буквально притягивала одна из наездниц на прекрасном белом коне, в плаще цвета молодой травы. А в руке у нее... Не может быть. Отрешенно подумал он. Деревянный меч? Откуда ему тут взяться? Нет, невероятно. Морок, видение, иллюзия. Чары, отводящие взгляд. Однако и слишком близко подпускать этих тоже нельзя. Послать десятка три демонов. В расход, конечно, послать. Они не вернутся, но ничего не поделаешь. Демоны принялись разворачиваться. Слава всем силам темным. Они все еще слушаются. Всадница на белом коне внезапно ударила своего скакуна в бока пятками. Тот вскинул голову, заржал, ринулся прямо на Матфея. Демоны еще только разворачивались, но отчаянный приказ защитить меня они восприняли и поняли. Вот только всадница с деревянным мечом не обратила на них ни малейшего внимания. Взор Матфея словно прилип к плывущему сквозь воздух острию деревянного клинка. Он даже не видел, как демоны и в самом деле сшиблись с теми всадниками, что мчались за предводительницей на белом коне. Не видел ничего, кроме лишь этого острия. Он приготовился к отпору, но тут всадница, не доскакав до Матфея, еще добрых десятка-два саженей, Вдруг резко рубанула в кость перед собой, рубанула пустоту, но Матфея вдруг обожгла дикая, никогда еще не испытанная им боль. Он опрокинулся, ослепнув, оглохнув, ничего не видя и не соображая, не слыша собственного крика, все заполнила одна лишь боль. Земля тяжело и трудно ударила его в грудь, в живот, Прижала к себе, словно норовя раздавить, вобрать в себя еще живым. «Я не хочу!» — кажется, закричал он, но крика этого уже никто не слышал. Демоны бросились на утек. Дорога в небеса держалась, и они сейчас удирали по ней со всей быстротой, на какую были способны. И это Матфей внезапно увидел. Никто из них не встал на его защиту без рун принуждения и угрозы. Никто. Боль разливалась, все гасло. А потом взгляд его вдруг прояснился, боль стала уходить, и Матфей увидел серый туман вокруг, без конца и без края, и возвышающийся над туманами холм, и низкий бревенчатый дом на вершине, мрачный, темный. Да не просто темной, а с рухнувшей, провалившейся крышей, выбитыми окнами и сорванными дверями. Он содрогнулся, хотел повернуться, броситься бежать, потому что там, в темноте, его поджидало нечто совершенно неописуемое, кошмарное, но мог лишь, рыдая и обливаясь слезами, влочиться против собственной воли к жутким развалинам. Туман вокруг мало-помалу начал волноваться, а, может, это Матфей заметил его волнение только сейчас, словно там, под серым покровом, худном ходили части какого-то неимоверно сложного и огромного механизма, протянувшегося, наверное, на все сущее. А потом прямо у подножия холма, у остатков сгнившей и повалившейся ограды На пути Матфея встал плечистый здоровяк в кожаном фартуке с наголо обритой головой. — Ну что, дурачок, — осведомился трактирщик, — обмануть меня решил. И меня, и царицу свою, эх, люди-людишки, не перестаю глупости вашей поражаться. Впрочем, как и уму, и хитрости тоже. По щекам Матфея все еще текли слезы, но бояться теперь уже не имело смысла. «Смейся!» — прошепел он, собрав остатки храбрости. «Думаешь, что самое худшее позади, да?» — мрачно осведомился трактирщик. «А вот и нет. Сам же знаешь, кто теперь там в домике сидит, посиживает, дорогого гостя поджидает». Матфей знал. И от этого напоминания слезы вдруг полились еще сильнее. «Поплачь, поплачь», — кивнул трактирщик. «Тебе полезно, как и всем, впрочем. Я бы, если смог, тоже бы заплакал. Глянь, что с домом ты сделалось». «Все умирает, да?» — прошептал Матфей. «Даже здесь, верно? Смерть приходит. Развоплощение всего и вся...» «Верно». Без особых церемоний согласился трактирщик. — Смерть, которой никому не избежать, ни тебе, ни остальным тебе подобным, ни даже мне, хотя машина и работает. — Машина? — Ну да, машина. И вы старицы то сами того не желая, задание выполнили, мечи собрали, оживили, пусть и не совсем так, как задумано. Но дело сделано... «Время выиграно. Не раньше и не позже, а точно в назначенный срок. Дальним это не понравится». «Что?» — едва выдавил Матфей. «Дело сделано?» «Конечно». Трактирщик пожал могучими плечами. «Третья сила ничего не упускает. Три меча должны были оказаться вместе, должны были воплотиться». И они воплотились. Не совсем так, как рассчитывали они сами. Но кому это важно? Они такие же маго конструкты как и та машина, что набрала сейчас обороты. Жернова богов мелют неспешно о Матфеи но зато не упускают ничего. — Так это был ваш план с самого начала? — С самого начала, — внушительно сказал трактирщик. «Мы имели много планов. План на случай, если вы с ночи попытаетесь честно исполнить, что было сказано, и план на случай, если вы попытаетесь нас обмануть». Предусмотрели все исходы. «Вы собрали два меча, вернее, заставили тех, кто их заполучил, оказаться там, где нужно, где явился третий меч». Добыли ли вы клинки сами, добыл ли их кто-то другой, неважно. В главном план исполнился. Мечи вместе и действуют. Действуют? Как действуют? Тебе, Матфей Сидорти, умерший вторично. По собственной добавлю глупости и жадности. Этого уже знать не надо. Тебя работа ждет. Долгая. Хотя, конечно, можешь попытаться и в дом на холме зайти. «Только б я на твоем месте этого не делал». «А то что?» — задрожал Матфей. «Да, у него по-прежнему оставалось чему дрожать». «Не знаю», — фыркнул трактирщик. «Оно, знаешь, очень неаппетитно дела свои делает. Предпочитаю не смотреть». Матфей бросил взгляд на полуразвалившийся сруб. и Ему показалось, что тьма в пустых окнах едва заметно шевельнулась, Словно голодный зверь облизнулся, предвкушая пиршество, Что теперь убито спросил он. Теперь теперь можешь выбирать, как я и сказал, выбор то он всегда есть, даже здесь, даже после того, что ты натворил. какой? можешь пойти туда, на холм, если понял, что содеял. — Если смерти людские у тебя перед глазами стоят, а если нет, Матфей молчал. — А если нет, — продолжил трактирщик, — то применение тебе все равно найдем. Пойдешь колеса крутить. — Какие? — А, ты уже решил, — хмыкнул хозяин. — Ну да, таким, как ты, лишь бы жить любой ценой, хоть в посмертии, хоть как. Что ж, нам сейчас каждая душа нужна, даже если это не душа, так, душонка. — А тебя тут... «Судьей поставили, да?» — яростно прошипел вдруг Матфей, сжимая кулаки, сейчас казавшиеся такими настоящими. «Выговоры мне устраивать? Стыдить? Ты, гад бессмертный, что ты понимаешь? Сидишь на своем холме, да горе не знаешь. Ну, чего, чего пялишься? К твари твоей бросить решил? Бросай, коль сумеешь, а сам я туда не полезу, не жди». Трактирщик не удивился, не разгневался. Он вообще словно пропустил все негодование Матфея мимо ушей. Иди, только и услыхал Матфей. Туман дрогнул, в нем появились разрывы, а за разрывами смутные очертания исполинских зубчатых колес, поистине от земли до неба. И на каждом их зубце толпилось неисчислимое множество неясных человеческих силуэтов. Они перебирали ногами, словно рабы, крутящие водоподъемное колесо. Перебирали ногами, переступали с одного мелкого зубца на другой, и громадная шестерня приходила в движение. «Туда ступай!» — сурово распорядился трактирщик. «Там твое место!» Матфей не ответил, слишком занят был, вперяя взгляд в открывшееся ему. А видел он разом и далеко, и близко. Его человеческому взгляду предстали последовательности сцепленных друг с другом зубчатых шестерен, тянущиеся куда-то в бесконечность. А там, в бесконечности, среди неоглядно серого метался черный клубок. Черный клубок с острыми иглами алых буркал. «Работать!» Донеслось до Матфея хриплое. — Работать, ничтожество! Всех сожру! — А, заметил. Добродушно уронил трактирщик. Это распорядитель. Чёрным кличут. И, надо сказать, имя это ему очень подходит. — Иди, Сидорти, иди. Время все вышло. Матфей переступил потом пошел смелее. Что ж, деваться некуда. Только он все равно выпутается. Непременно выпутается. Один раз уже сумел, и другой сумеет тоже. Даже и без царицы, будь она неладна. С нее-то все его беды и начались. Чернота, затаившись под рухнувшей крышей трактира на холме, разочарованно вздохнула. Матфей уловил этот вздох, Это голодное разочарование, эту бессильную злобу. И обернулся. «Ага — Ага! — крикнул, потрясая кулаком. — Что, съела? Думала, твоя взяла? Решил я сам, акимонашка затяжелевшая, к тебе кинусь. Не дождешься? Трактирщик глядел ему вслед, уперев руки в боки. И видел, как шаги Матфея и Сидорти вдруг сделались очень-очень большими. Зубчатые колеса тоже вдруг придвинулись, и Матфей оказался на самом краю той самой машины. Бывший клирик поднял глаза. Черный, или как его там, метался между шестернями, усердствуя, словно надсмотрщик на плантации. Рядом с Матфеем вдруг оказалась широченная движущаяся площадка, и он не сразу понял, что это то самое место работы, где ему предлагается шагать по бесконечной лестнице, приводя в движение весь необозримый механизм с такими же, как он бедолагами. Ему стало очень жалко себя. Очень-очень жалко. Так что едва вновь не потекли слезы. Нет, не время. Он сможет. Он вырвется. Он добьется. Рядом с собой он не видел других людей только бледные серые тени, бесформенные, полупрозрачные. Его вдруг втянула эта масса, дернула, как рыбак, добычу. Площадка опускалась, и Матфей вдруг ощутил, что там, внизу, та же самая чернота, жуткая и ненасытная, что напрасно ждала его в доме на холме. Она все еще ждет. Ждет, пока он устанет, замедлит шаг, отстанет от других, и тогда не будет ни спасения, ни пощады. Матфей рванулся, как ужаленный, перепрыгнул на следующую площадку, затем на следующую и на после следующую. ужас гнал его вперед, и он знал, что останавливаться нельзя, ни в коем случае, никогда, ни за что. Машина работала. Салей никогда еще не ощущала так своего бессилия и никогда не была в таком бешенстве. Ее, одну из троих величайших чародеев, пленили в собственном теле. Пленил какое-то проклятие меч, оказавшийся проклятие не совсем мечом, точнее, совсем не мечом, а сложнейшим магоконструктом, да еще и дерзнувший утверждать, что она, солей, Всего лишь вместилище для него драгоценного. И теперь она не властна ни над чем. Ее память бесцеремонно вскрыта, ее перетряхнули холодными, равнодушными, нет, даже не руками, не пальцами, но щупальцами, склизкими и омерзительными. Все рассортировали, отобрав нужное, чары, заклятия и тому подобное, а остальное словно вывалили в грязь. Какое-то время она недвижно висела в собственном сознании, ни на что не способная, ничего не могущее. Видела и слышала все, что творилось вокруг, вместе с также подчиненным Скьольдом шагнула в портал, который должен был доставить их к границам того заповедника, что они вместе с Кором Двейном отвели молодым богам. Но что-то пошло не так, совсем не так. Сияние портала охватило их и тотчас угасло. С увидала, что они с названным братом стоят на слегка покачивающейся тропе в межреальности. Под ними некий мир, и на границе Ямертого домена место это никак не походило. Мечи, владевшие ее из Кьольда телами, переговаривались встревоженно Они тоже ничего не понимали. Злорадно подумала Салей. Что такое? Почему портал вывел нас сюда? Тело Салей развело руками. Полагаю, какие-то интерференции из-за движения дальних. Впрочем, не беда. Мы знаем, куда нам надо. О ох Та сущность, что владела плотью чародейки, вдруг дернулась, согнулась, будто от удара под дых. Солей тоже ощутила, как из нее будто выдрали какую-то часть внутренностей, выдрали и уволокли. — Что это? — простонали губы солей. — Какое-то чародейство. Буркнул скёльд, но необычным своим голосом. Говорил не он, говорил Драгнир, алмазный меч. — Нас это не касается. С тобой все в порядке? — Да... Не слишком уверенно ответила сущность, что овладела телом чародейки, тот самый или та самая Эмильсторн. «Вроде... как будто... сейчас...» «Не мешкай!» — недовольно сказал Драгнир. Тело волшебницы внезапно распрямилось. Сущность Эмильсторна оправилась от внезапного... чего? Удара? Атаки? «Готово!» портал заполыхал вновь, расцвел радужными красками, будто переливчатый мыльный пузырь. Но теперь Солей ощущала чуть больше свободы, чем раньше. Пусть самую малость, но чувствовала, что сможет добиться еще большего, словно пленник, выпутывающийся из сетей гигантского арахнида. Медленно, осторожно потому что одно неверное движение и, разорвав одну нить, вляпаешься в десять новых. Она не имела права торопиться. Что бы ни задумали эти сущности, так долго притворявшиеся магическими мечами, она вместе с братьями не может проиграть. На сей раз ничего неожиданного не случилось. Портал вывел туда, куда и следовало. «А ведь неплохо получилось». Невольно подумала Солей. Перед ними вздымалась исполинская стена, Иссиня черная, Покрытая сложным узором алых линий, Словно вены под кожей. Угольная чернота И насыщенная кровавая алость. Их с братьями гордость. Барьер Творца. То, что во всем упорядоченном умели только они трое. Хаос, укращённый и поставленный на службу сущему. Может ли какой-то маг гордиться большим? Тело солей остановилось, как и тело Скьёльда. Владевшие ими мечи переговаривались. — Как он там очутился? — Какая разница? Важно, как его оттуда вытаскивать. — Это хаос. И дальнее. И еще что-то. — Гадайте, гадайте. Мелькнула у Солей злорадная. «Гадаете, как мы все это смешали? И откуда мы все это получили?» А мечи меж тем продолжали совещаться. Холодные пальцы Эмильсторна рылись в памяти Солей. Во всяком случае, ощущала она это именно так, словно что-то лихорадочно отыскивая. Но, похоже, найти быстро не получалось. «Не получалось» потому что теперь она могла что-то сделать, пусть немногое, но могла. Она отвоевывала шажок за шажком саму себя, покрупиться, но отвоевывала. Теперь бы успеть, только бы успеть. Но в этот момент Эмиль Сторн заполучил таки желаемое. На черно-алой поверхности начало медленно формироваться нечто вроде воронки. На стенах сквозь гагатовая пробивался и зеленый цвет, то, что солей с братьями заполучили от дальних. Чародейка закрыла глаза.